Глава 16. Батальон выходил на исходные позиции. В ближайшие дни полк покидает город, и нет ничего удивительного, что обоз вышел заранее. Десятки телег и крытых кибиток под охраной рейтаров отправились к месту сбора. С полком поедет лишь продовольствие и лишь столько, сколько потребуется на переходе. По крайней мере, так было объявлено. На самом деле, поклажи лежала только в телегах, а в кибитках сидели солдаты. Опыт предыдущей атаки на банду был проанализирован, ошибки учтены. В этот раз не планировалось уничтожать противника одним ударом и по возможности избегать рукопашных схваток. Но это потом. Противник тоже учился на ошибках. Недавно разведчики напали на группу бандитов. Три человека шли, чтобы взять под наблюдение городские ворота Амьена. Сработали как всегда четко, быстро, никто из бедолаг и дёрнуть не успел. Так вот, один из них нес корзину с голубем. Это означало одно: У противника появилась экстренная связь, и если батальон будет обнаружен, бандиты уйдут, Ищи их тогда по лесам. Потому и пришлось удлинять путь батальона. Через пять километров обоз остановился, солдаты вышли из кибиток, построились в походную колонну и скрылись в лесу. Дальше за их поход отвечали разведчики сержанта Тома. Именно они построили маршрут так, чтобы не столкнуться с поисковыми группами разбойников, которые чем ближе к базе, тем чаще встречались на пути колонны. их старались пропускать, не потревожив, но две группы пришлось перехватывать. Расстреляли из засады из луков, никто не ушел. У одной из уничтоженных групп была клетка с голубем. Выпустить его бандиты в этот раз не успели. Повезло. К месту сбора вышли вечером второго дня и увидели, как вдали все таки пролетел голубь. Ожидаемо, следы батальона на лесных дорогах не спрячешь. Отслеживали тех, кто мог столкнуться с колонной, но как эта группа прошла позже, кто-то сделал выводы и сейчас предупреждал своих. Поздно. Да, обидно, но не страшно. Глубятни не может находиться в лесу, только в окрестных деревнях, от которых к разбойничьей базе еще надо добраться, а это время. Да и два взвода разведчиков расположились вокруг, контролируют подходы, бог даст, свизнул, перехватят. В любом случае, завтра с утра бандитам будет не до глубины почты, им бы шкуру свою спасти. Пока солдаты устраивались на ночёвку, командиры собрались на совещание. А Жан, как младший по званию, единственный простолюдин, сидел в дальнем углу, стараясь не влезать в разговор. Настроение было поганым, не повезло с погодой. На небе ни облачка, ветер затих, птицы сейчас орут как сумасшедшие, но завтра начнут чирикать только когда увидят людей. Такой гвалт поднимут, только глухой не сполошится. Солнце опять же прольет свой проклятый свет на благословенную землю, и как спрашивается, в таких условиях воевать? Молодая листва почти не глушит шаги, хрустнувшая под ногой ветка слышна словно выстрел. Зато разбойничьи секреты укрыты надежно. Где благословенный дождь, да еще бы из грозой, чтобы затопить лесные болота, превратить в непролазную грязь дороги, напрочь перечеркнуть саму мысль о возможности походов, маневров или лихих войсковых операций. Что же, как говорил и в прошлой жизни, за неимением вы пишем на простой. Работаем. Агент Жерар, тот самый, кого несколько месяцев назад вместе с братом взяли на лесном тайнике, сообщил, что все банды собрались вместе, король также прибыл, что-то готовится, но что ему неизвестно. Во всяком случае, порядок обороны и отхода при нападении, вопреки обыкновению, разбойникам не сообщался. Лишь объявили, что опасаться теперь некого и приказали готовиться к выступлению, а куда и зачем, про то главари пока молчат. Так что у военных нет времени для ожидания. Действовать надо сейчас, пока старые каналы связи противника с городом блокированы, а новые не созданы. Бандитов около 300 человек и батальоны пехотинцев, даже усиленный роты разведки для их уничтожения безусловно мало. Но с разведчиками боевой маг, что меняет ситуацию в корне. Расположение лагеря известно, планы схемы охраны имеются. Надо действовать. А как вот это сейчас господа офицеры решают? Решают, надо сказать, довольно грамотно. Бандитский лагерь расположен на большой поляне на берегу реки. Неширокая, метр четыре, но ее запросто не перепрыгнешь, а противоположный берег довольно крут и покрыт лесом. Расположить там пару взводов, и никто не переправится. Ниже по течению болотистая низина, проходимая, но для скорого отступления непригодная, слишком тяжело по ней идти. Если какие глупцы решатся с ним, потом можно разобраться, никуда уже не денутся. Остаются две поросшие соснами гряды, между которыми опять же болото и дальше непроходимый лес. То есть, конечно, небольшая группа там пройдет, но основной массе всё же придётся идти по грядам, на выходе из которых их и встретят усиленные роты в полном боевом порядке. Через них даже опытным бандитам, но не обычным правильному бою, никогда не пробиться. Параллельно реке поляна ограничена таким же непроходимым лесом. Если найдутся герои, которые решат уходить в него, их встретят разведчики, резать людей в густых чащобях их работа. Мака атакует вдоль речки. Задача выдавить бандитов на гряды и запереть возможности их возврата. Всё, господа, диспозиция определена, готовимся завтра побеждать. Вопросы? Среди бандитов есть маг, сказал Жан. Негромко, но присутствующие вздрогнули. Один маг в бою стоит полка. Если он появился у противника, Но откуда? Что делать магу элите армии в этих непролазных дебрях среди грязных мужиков и безжалостных комаров? Чего? Скорее возмущённо, чем удивлённо, спросил командир батальона. Да этого старательно игнорировавший присутствие безродного полицейского на благородном собрании. Сегодня я видел, как один человек в лагере разбойников создал иллюзию дворца Амиенского графа. Так вот, башни этой иллюзии были с человеческий рост. Группа разбойников, вероятно, главарей, ходила внутри неё, что-то рассматривали, обсуждали. Правда, до зелёного плаща на нём не было. "Весь это магия обладает любой дворянин", уже не слишком уверенно сказал командир батальона. "Но не такой", вступил в разговор де Савиер. Судя по тому, что описал сержант, это сделал действительно выпускник Марля. И что теперь делать? Жан, а ты что думаешь? спросил де Савьер. Жан, вот сейчас командир батальона возмутился по-настоящему. "Господин лейтенант", подчёркнуто издевательски вежливо обратился он к Магу. "Не должны ли мы поинтересоваться мнением еще и моего ординарца или вообще вчера пришедшего на службу солдата?" "Нет, господин майор, не должны", спокойно ответил де Савьер. Ну отставной унтер-офицер Жан имеет опыт организации борьбы с магами. Именно он в прошлом году командовал обороной крепости с НБА. Мне за это приключение была вручена золотая шпага. Извините за хвастовство. Вот как? И вы лейтенант воевали под его командованием? Вот это новость. Впервые в голосе командира батальона прозвучало уважение. Что ж, господин сержант, мы слушаем ваше предложение. Предлагаю ничего не менять в вашем плане. Жан проигнорировал язвительный господин Единственное, предупредить бойцов, чтобы без необходимости не выходили из леса. Маг не всесилен, он не может бить по площадям. По площадям это как? Извините, господин майор. Я имел в виду, не может бить не в виде конкретной цели. Господин лейтенант рассказывал, что магический резерв ограничен, и после истощения маг умирает. Так что задача солдат подставить того мага под удар господина де Савера. Что скажете, господин лейтенант? скажу, что магическая дуэль штука весёлая, но опасная для окружающих. Думаю, если сцеплюсь со своим однокашником...» кстати, сколько ему лет? Лет 30, вашь милость», — ответил Жан. Значит, не знакомы, тем лучше. Итак, если нет, когда сцепимся, бандиты побегут как зайцы, и поверьте, в нужном направлении. Значит так и решили. Господа офицеры, прошу поставить задачу своим подчиненным. Завтра нас ждет хорошая драка. После совещания командир батальона задержал де Савье и долго расспрашивал об обороне с СНБА. И отв самом он трафицы Майор много и хорошо воевал, но сегодня впервые в жизни разговаривал с сержантом, которому беспрекословно подчинялся не просто лейтенант, боевой маг. О чванстве этих гениев в армии ходили легенды. Вот бы удивился капитан, если бы узнал, что впервые командовал и кавалером, единственным в истории кавалером с звезд, голубой и алой, но не судьба. Жан просил друга не афишировать сей славный факт. И только небо засветилось, наутро все всё зашевелилось, сверкнул за строем строй. вспомнили Жану строки из далекого детства. Только строй не сверкала, а тогда все выглядело эпично, как в фильмах, что с восторгом смотрел когда-то мальчишка Борька Воронин. Хорошие солдаты подобрались к плохим разбойникам, которые сидели в и лихо их сняли, да так что никто и не пикнул. Только, к сожалению, это было не кино. Одна из групп ошиблась, прозвучал выстрел. Все, игры в диверсантов кончились. надо воевать. Макс в сопровождении капитальства разведчиков вышел на поляну. Разбойники уже выскочили из шалашей с оружием, готовые к бою, но пока не понимающие, что случилось и с кем нужно драться. Пока сформировали группу, послали ее к месту выстрела, потратили минут пять, не более, но этого хватило, чтобы батальон занял свои позиции. Так что разбойников встретили дружным залпом из леса. Главари сориентировались быстро, подготовились к отражению атаки, послали несколько групп в разных направлениях искать место для прорыва. Де Савьер задержался с ударом. Главное сейчас Макс, с остальным разберемся потом. Вон он, в центре, в шляпе с черным пером, крикнул ваза азарте указывая указывая Савьеру цель. Сразу удар, полетел огненный шар. Несколько человек спалил, как соломенных кукол, и ушел в землю. Противник успел среагировать. Началась магическая дуэль. Не то изящное фехтование учеников под надзором учителей, что увидел курсант Дебезье в Марле, а бой мастеров на уничтожение. Над поляной сверкали молнии, летели тучи льдины игл, сама земля словно в агонии корчилась от бешеного напора магии. Какое тут сражение, спасаться надо. Эту простую мысль быстро поняли бандиты. Попытались сунуться через реку в лес, везде получили отпор, и коковцы на заклане, сломя голову, бросились по кряжам прямо на выставленные голицами засады. Бежать в сторону сражающегося до Савьеру дураков не нашлось. Есть менее болезненные формы самоубийства. Однако противник попался достойный. Да, он уставал, но не быстрее, чем сам де Савьер. Так и до истощения дело может дойти. Тот маг, что с бандитами черт с ним, но силы Савьеру сегодня еще потребуются. Ничего еще не кончилось. И Жан рванул на поляну. Старкад? Да, он бы помог, но после него не останется сил. Король может уйти, а пока эта сволочь на свободе, опасность для города не снята. Хреново знаю, что это за король и откуда он взялся, но сегодня его надо взять, поэтому никаких старкадов, просто вперед. Маг разбойников увидел, что к нему бежит какой-то человек. Явно сумасшедший, но подпускать близко его не следует. Легкое движение пальцев, не прерывающее основного заклятия, и с стороны ту червяка летит молния. Что за демон, промазал, ну на еще, опять мимо. Так на, на, на, сдохните наконец. Де Савьер тоже отвлекся на своего друга едва не упустил момент, но все же успел. Яркая молния толщиной со столетний дуб ударил во врага. Тот успел увидеть атаку, попытался твистин, не получилось, сгорел, даже не успев почувствовать боль. Можно праздновать победу, но некогда. непонятно почему все еще живой Жан кричит, куда-то показывает, о чем он вообще. А, вон от бандитов отделился человек, идет прямо в болото и уверен, так идет, словно точно знает куда. Вот за ним попробовал еще кто-то побежать, не получилось, провалился, утонул, даже крикнуть не успел. Подготовленный путь отхода. В всегда учили, что у командир должен быть такой, о котором никто не знает. На крайний случай. А ведь может и уйти. Развечка около того болота нет, а солдаты по лесу ходить не умеют, им не угнаться. На перехват, скомандовал Жан. лейтенант бросьте оружие, вообще всё, что мешает идти вперёд. Всё вперёд. Этого, он указал на беглеца, надо перехватить любой ценой вперёд. И рванулся в лес. Это очень тяжело идти по лесу. Кустарник сплетается в непроходимый массив, упавшие от старости деревья лежат повсюду. И просто так через них не перешагнуть, надо обходить, перелезать. Солнце, которое проклинал с утра, сейчас единственное спасение. Без него направление не удержать, заблудишься намертво, каким бы ты ни был лесовиком. Там в болоте тоже не поэтому шанс на поимку есть лишь бы не остановиться, не дать себе поблажки, которые просто требуют разрывающиеся легкие, хрипящий пересохшее горло, гудящие ноги и готовое вырваться из груди сердца. Все это уже было раньше на тренировках, но никогда это не было так жестоко. Просвет. Болото близко. Теперь успокоится. Где наш болотходец? Да и вон он, идет прямо на нас. Надо подготовиться к встрече. Когда уставший одуревший от болотного газа бандит вышел на берег, он не поверил своим глазам. В него одного в упор целились одиннадцать лучников. Чуть в стороне стоял еще один молодой мужчина, держащий руки словно маг, приготовивший заклинание. "Стоять", скомандовал один из лучников. "Мы устали, можем не удержать тетиву. А если сорвется господин маг?" Кивок в сторону молодого мужчины. А смерти ты будешь умолять. Бросить оружие, три шага вперёд. Встать на колени, руки за голову, а Анн Даниэль связать жёстко, чтобы мысли у него о побеге не возникло. Когда всё было кончено, Жан подошёл к разбойнику, невзрачному, заторопезно одетому, за подбородок поднял его голову, взглянул в глаза и сказал: "Ну что, король, добро пожаловать. Дворец ждёт". "Куда ты лезешь, мальчик? Ты всерьёз думаешь, что первым попытался схватить мастера?" Не смеши, уходили мы не из таких ловушек, и пленник мыссно усмехнулся, впрочем, продолжая изображать покорный судьбе. Но сотворил заклятие, маленькое такое невинное, когда между пальцами возникает молния, способная перерезать любые путы. Вот сейчас появится привычный покалывание, вот сейчас что? Как? Где оно? И тогда король завыл, жутко и тоскливо, от отчаяния, от бессилия, от ненависти. Омьенская тюрьма. Камера допросов. Король сидел, привязанный к стулу. Он знал тактику палачей: вначале запутать, потом запугать, и лишь потом вот и потом лучше не думать. Боли не будет, для этого есть своё заклятие. Но что будет с телом? С молодым, сильным, ловким? Неужели всё зря? Подожди, не паникуй. Никто не проиграл, пока никто не выиграл, так учил его когда-то демон, плевать на него, главное, что научил. Что они знают? Что ты, король, Откуда? Ведь никто тебя при этих стоп не отвлекаться. никто при них так тебя не называл. Описать тоже никто не мог. Нет у тебя особых примет, и это воручал не раз. Но тот седой юнец со шрамом, он не сомневался, не рассматривал, опознал сразу. Видел раньше? Не помню, не знаю. Седина и шрам на поллица не дают вспомнить. Плевать, главное держаться уверенно. Ты не король, обычный бандит, но готов рассказать все, что знает. Сам, без всяких пыток, правдиво и подробно, хотя что может знать рядовой бандит? Да, это шанс. Единственный и другого не будет. В камеру вошел вчерашний седой мальчик. Лет двадцати, но жизнь битый изрядно, типичный солдафон, только умеющий шпагой махать. Попался бы в поединке, свои же кишки у меня нюхал. Жаль, сегодня не мой день. Ну ничего, уж я тебя заставлю вокруг пальцев в хоровод водить. Да чего ждёшь, твой выпад первый? Я сержант полиции Ажан, простолюдин. Если вы дворянин, скажите, вас будет допрашивать офицер Вежлив, сволочь, Прям придворный секретарь, только офицер небось, помнит тебя будет. Нет уж, лучше я с тобой пообщаюсь. Что вы, господин сержант, откуда? Нет, я Жак простак. Хорошо однако придумал. Деревенский, я никак не дворянин, что вы? Как скажете? Вы демон, он все время на вы не поверил, Обвиняйтесь в организации нападения на торговый караваны и руководству разбойничьими бандами координации их действий. Да как, да откуда? Да помилуйтесь, чего вы на меня чужие грехи вешаете? Не по правде, да не по божески Полицейский придвинул второй стул, сел прямо напротив пленника. «Хватит валять дурака, шевалье. Да, да, я знаю, кто вы. Я в любой момент готов пригласить офицера. Тогда топаре палача вы будете молить на коленях. Не верите? Желаете съездить в клесон, господин де Крипон? Бывшего курсанта военной академии Бретони, Ажан узнал сразу. Во-первых, общались лично. Правда, тогда шевалье представился де но это неважно. Аура не изменяется. Эта аура осталась на кинжале де Крепона, который когда-то показал Жану полевой маршал Дери. Это же аура у него. Поправьте меня, если я ошибаюсь, шевалье. В 1615 году вы убили на дуэль курсанты. За это уже полагается смерть. Далее, в 1617 вы командовали отрядом, который вырезал деревню Брам, повесил жену и дочерей синьора. Желаете вспомнить подробности? В этот момент де Крепону стало страшно. Так страшно, как не было никогда в жизни. За Брам полагалась смерть лютая, долго и И спорить бесполезно, если этот сержант уже знает доказать дело техники. Хотя сейчас в Тулузской тюрьме сидят два мерзавца, бывшие ваш подчинённый в Браме, готов вас опознать. Врёшь, радостно воскликнул дед Крепон. Их месяц назад убили. Верно? Только вы то откуда об этом знаете? Про нападение на Тулузскую тюрьму глашатые на площадях не кричали, а уж то, что, что цели нападавших были эти двое, и вовсе тайны короны объявлено? Так как, готов объяснить или рассказать, как убивали младенцев, пытали крестьян? Хорошо заработали. Впрочем, это тоже не мое дело. Вы мне вообще не интересны. Зачем же ты пришел?» скорее прорычал, чем спросил Декрепон. Действительно зачем? Казалось, что приду и смогу что-то понять. Ошибся. Оказывается, ты мне и не интересен. Прощай. Мижан пошел к выходу. Спокойно, без злости, без криков и угроз, от душного уходил последний шанс пусть не на спасение, не до него, хотя бы на легкую смерть. Этого нельзя было допустить, его надо остановить любой ценой. Подождите, Шевалье сам не заметил, как обратился к простолюдину на вы. Я могу, я знаю, ради бога остановить, я спасу город. Чего ты спасешь?» Уже взявшись за дверную ручку, Жан обернулся. Был приказ. В ближайшие дни мы должны были войти в город как мирные крестьяне-торговцы. Когда именно? Нам сообщат в одном из тайников, я покажу, в каком будет оставлено письмо. Наша задача в нужный момент устроить бунт в городе. Теперь поднимать бунт некому. Да и раньше был бессмысленно. Гарнизон, даже оставшийся в крепости, разметал бы вас как ветер перья. Кстати, что значит нужный момент? Кому нужный? С нами был боевой маг, не забывайте. Это у вас его не должно было быть. К тому же, захватывать город и не требовалось. Эта задача стояла перед армией, которая осадит город. Мы лишь устроили бы смуту и открыли ворота. Какая еще армия? Вся армия Костильцев готовится к сражению. Выделить войска еще для осады Амьена откуда? Это будут не костильцы. Со дня на день на рейд Кале войдёт остравна из кадра, самые крупные из всех, что когда-либо собирал эта империя. Флот и часть армии осадят ослабленный гарнизон Кале, остальные двинутся сюда. После этого галейская армия может демонстрировать чудеса героизма в сражении с Кастилией. Северо-восток страны все равно будет потерян. Кале отойдет островитянам, а мьен Кастильцам. Ну что, стоит эти сведения моей жизни? В голосе пленника вновь появилась бравада. Жан помолчал, внимательно рассматривая декрепона. Я доложу Сейчас придет прокурорский клерк, расскажешь ему все и подробно. Помни, твой единственный шанс, последний. Кабинет графа Омиенского. Итак, капитан, возможно, даже нужно поздравить с удачей. Безусловно, ваши заслуги оценены по достоинству, и уже завтра в наградах будет объявлен на весь город. Благодарю вас, ваше вашетельство. Спасибо, граф Ежлю кивнул. Но сейчас я хотел поговорить о другом. Этот полицейский, что был с разведчиком, как проявил себя? полицейский недоуменно произнес военный. Ну да, был такой. Десавье рассказывал о нем какие-то совсем невероятные вещи. Вроде этот парень, ему на самом деле лет 20, уже отставной он-офицер и чего точно быть не могло, командовал целым гарнизоном крепости. В общем, чепуха какая-то, хотя спорить с Десавье никто не стал. Маги на дуэль не вызывают. Да, помню того полицейского, командир разведки зачем-то привёл его на совещание перед боем. Впрочем, это казалось кстати, он сообщил о присутствии среди разбойников боевого мага, и мы внесли необходимые коррективы. И как же он этого мага познал? Как я понял из вашего доклада, никакого зеленого плаща тут не носил. Полицейский видел, как маг создал иллюзию вашего замка. Вот как. А вас не заинтересовало, что за лагерем разбойников наблюдали ещё разведчики, а эту иллюзию увидел только он? Ну, наверное, то есть да, вы правы. Но в тот момент мы думали только о предстоящем бою, поэтому такой вопрос и не возник. А действительно, почему? И ещё, проигнорировав вопрос, продолжил граф. Как он вел себя в бою? А вот этого у вашего я совершенно точно не знаю. Он был с разведчиками, который непосредственно в схватку не вступали. Их делом было обеспечение пираций, перекрытие отдельных путей отхода противника. Я за ним и не наблюдал вовсе. Да, еще они прикрывали нашу Магов в той жуткой дуэли. Но мы, в смысле пехота, к Магов в той ж лико, чему, честно сказать, были рады. Никто не хотел находиться около сцепившихся Магов, слишком мало шансов уцелеть. Да, капитан, никто не хочет, задумчиво словно самому себе сказал граф. Кроме одного полицейского. Когда он вернулся, на нем вся одежда не то, что прогорела, обуглилась, а, а он целы здоров. Бывают же чудеса. Значит, не видели его в бою. Что же, еще раз спасибо за отличную службу. Поздравляю с наградой, а с какой пока промолчу. Готовьтесь к сюрпризу, уверяю, приятному. Когда капитан ушел, граф крепко задумался. Полицейский ажан все больше занимал его мысль, отвлекает от действительно важных и серьезных вещей. Каким-то образом он унакасывался тянут важнейшие процессы, происходящие в графстве. Не все, но многие, слишком многие. Не на первых ролях всегда в тени, но его имя всплывало постоянно. Попытки навести справки о нем не привели ни к чему. Известная информация подтверждалась, но новой не добавлялось никогда. Даже применение эликсира принцев ничего не дало. Николь свое дело несомненно сделала. Трактирщик видел, как она буквально на себе уносила клиента, да и приставленные люди проследили, Все прошло по плану. И какой результат? Куча никому не нужных, а главное, совершенно непроверяемых подробностей и ничего более. Старший сын направлял своих людей в его деревню, да что толку? Изуродованное лицо седина делает просто невозможного познания. Попытка навести справки в Клессоне даже не предпринималась. Тайна академии штука слишком суровая, чтобы с ней играться. Можно было бы просто запереть ее в подвале и поручить заботам тамошних костоломов, но такого не поняли бы слишком многие, первой собственной дочь. Кстати, она подтвердила сказку о командовании крепостью и он-офицерстве, полученном в 20 лет. Вот так вот, ваше сельство!» — граф усмехнулся своим мыслям. Да мол, всерьез размышляет о пытках человека, которому стольким обязан, начиная с жизни собственной дочери и кончая недавним разгромом бандитов. О, до чего любопытство доводит! Не зря, ой, не зря Господь его к грехам причислил.